Из дневника на РРТ-454. РРТ – рыболовный рефрижераторный траулер. Есть капитаны морские, а есть капитаны сухопутные. Настоящие капитаны морские всегда подтянуты, элегантны и несколько старомодны, потому что истинная элегантность всегда чуточку старомодна. Лыгин носит, например, только один фасон крахмальных воротничков. Это воротнички, приспособленные для бабочек, высокие, подпирающие голову. Лыгин молчалив. Он любит недоговоренность. Он любит, когда его понимают с одного взгляда. В той телеграмме, которую он послал Струменьшу, весь Лыгин. Он не стал просить о помощи, он только радировал о том, что льдин пока нет и что локатор, ночной глаз корабля, неисправен. Хотя наш дядя Фима, стармех, настолько неэлегантен, что только диву даешься. Но он настоящий морской волк. Он весом в центнер, а рост у него полтора метра. Его на бок можно положить, впечатление все равно одно и то же. Сундук, да и только. Он все время похлопывает себя по животу и скорбно жалуется. Аппетит, понимаешь, плохой. Он такой толстый, что после каждого подъема из машины в каюту худеет на килограмм. Аппетит у него плохой, потому что он вкушает пищу, его выражение о еде он говорит возвышенным стилем, по два раза. С теми, кто пришел с вахты, и с теми, кто на вахту заступает. Он очень добрый и никогда не приказывает. Он спрашивает, слушай. «Я тебе друг или портянка?» Если отвечают «Ты механик», дядя Фима глубоко обижается, потому что в подтексте это значит, что человек не может или не хочет выполнить его просьбу. Вообще он обидчив, как все добрые и смелые люди. Когда мы шли во льдах с поломанным локатором, дядя Фима все время сидел в машине. Так на корабле называют машинное отделение. Он там сидел все время, не поднимаясь наверх, даже не обедал. А когда мы стукнулись об Эльдину, он, быстро оглядев мотористов, среди которых было много новеньких, сказал, «Слава Богу, пришвартовались». «Куда?» — тихо спросил ему маленький, побелевший от страха. «К острову», — сразу же ответил дядя Фима и похлопал себя по животу. «Тут остров один есть, а на нем столовая». «А в столовой что?» Он хитро прищурился, а потом засмеялся. «На острове пива, ответил он себе. «Жигулевское». Самое страшное место на корабле во время аварии — машина. Там люди как бы в полной изоляции от всех. Там нельзя трусить. Если струсил, тогда все. И дядя Фима рассказывал людям байки про то, как он пил пиво в Токио и какие смешные японки, и как они танцуют на лодках. И мотористы, работая, смеялись, и никто не испытывал страха, потому что дядя Фима похлопывал себя по животу и убеждал их в том, что он сам первый трус, и что при малейшей аварии первым убежит наверх к спасательным шлюпам. Я рассказал о дяде Фиме к тому, чтобы лишний раз повторить. На море любят недосказанность. Многоточие всегда лучше точки. Недосказать лучше, чем сказать больше того, что следует. А на море в шторм — это непреложный закон. После того, как мина, поднявшись с дна океана, чуть не стукнула на траулер после того, как Лыгин бросился за борт, чтобы предотвратить неминуемое, после того, как он проторчал в ледяной воде пять минут, пока не отвели корабль, после того, как Лыгина затащили на борт, а мину расстреляли норвежские минеры, всем нам стало ясно, Женя любит капитана, а он очень любит ее. Мы видели, как Женя плакала, когда его подняли на борт корабля, и мы все видели, как она подбежала к нему. Разве этого можно было не видеть? Но когда женщина на море поселяется в капитанской каюте тогда может случиться самое худшее тогда может быть нарушено морское братство то которое роднит юнгу с адмиралом рыбака с капитан директором море любит равенство во всем